Путь на Церель. Михаил открыл один глаз, подтянул одеяло и повернулся на другой бок. Немного полежал, снова открыл глаз, вздохнул. Откинул одеяло и сел на краю огромной кровати. Немного поежился и быстро оделся. Сквозь закрытые ставни пробивались первые утренние лучи. Птицу уже завели свою рабочую конетель, переговариваясь на все лады перебивая сверчков и кузнечиков. Во дворе послышалось какое-то движение. «Будем считать, что день начался». Сам себе вслух сказал Михаил и вышел из комнаты. По дороге до гостиной он увидел слугу. «Стой, это же ты вчера прибрал мои вещи?» «Да, господин. Мне они нужны, я сейчас уезжаю». «Да, господин, принести их в гостиную?» «Давай, буду ждать». В гостиной он уселся на диван. К нему вышел слуга из прислуживавших за столом. «Господин желает вина?» «Нет, воды и чего-нибудь перекусить». «Что перекусить?» «Ну, чего-нибудь. Сыр, лепёшка, мясо». «А хозяин еще спит?» «Нет, он уехал проверять поля». «Понятно. Поесть-то принесешь. «Да, господин». Через минуту Михаилу принесли его вещи. Он открыл мешок, проверил. Все в порядке, господин? Да, все на месте. В нашем доме никто не посмеет брать чужие вещи. Извини, дружище, это привычка. Ты свободен. В это время второй слуга уже накрывал на стол. Молодая хозяйка еще спит? Да, господин, но она велела не отпускать вас, пока она не встанет. Это неправильно, мне пора в дорогу. Ладно, пока поем. Он с удовольствием откусил кусок копченого мяса, Отправил в рот зелень, кусок хлебной лепешки. Через несколько минут к нему вышел Квинт. «Приветствую тебя, Алекса». «Здравствуй, Квинт. Я тут хозяйничаю у вас. Правда, уже закончил. Мне пора в дорогу». «Погоди немного, друг. Мариана не простит мне, если я тебя отпущу, пока она спит». «Это во-первых. Во-вторых, я хочу отблагодарить тебя». Квинт щелкнул пальцами, слуга вынес меч. Я решил, что ты можешь оскорбиться, если я предложу тебе монеты, поэтому дарю тебе этот меч. Ты не очень хорошо знаешь наши обычаи и нравы, поэтому с трофеем, который ты подобрал, можешь нажить себе неприятности. Почему? Видишь ли, это специфичное оружие. Меч короткий, клинок узкий. В первую очередь для укола. Можно незаметно носить под плащом. Называется гараз. В переводе на наш язык — убийца. Их заказывают триады. Это преступные организации, я тебе говорил. Да, я помню. Ни в одном приличном заведении в великом городе тебя с таким мечом на поясе не примут. Да и стража задаст вопросы. Спасибо, что предупредил. Тогда его лучше оставить здесь. Не надо, дяде это не понравится. Это твой трофей. Ты можешь его продать, только убери подальше. Кстати, в великом городе за него дадут хорошую цену. Это элитный меч элитного убийца. Даже так? Для элитного убийца у него была плохая подготовка. Я не специалист в этом вопросе, я только сужу по мечу. Меч хорош, плюс гравировка на клинке. Показатель, что владелец был непрост. Не факт, что тот, кого я убил, был его первым владельцем. Неважно, прими подарок. Слуга приблизился к Михаилу и протянул ему сверкающие в каменьях ножны. Рукоять тоже имела декоративную отделку. Михаил аккуратно вытащил меч. На его лице отразилось явное удовольствие. Он длиннее, но почти не отличается по весу. Камни. Нет, квинт. Михаил вложил меч в ножны. Это слишком дорогой подарок для такой незначительной услуги. «Да, но ты не знаешь, насколько богат наш род. Поэтому прими мой подарок. Поверь, он может тебе пригодиться. На голове рукояти — особый символ. Это знак нашего рода. Никто не посмеет просто так тронуть человека с таким оружием». «У меня нет слов. Можно сказать, ты берешь меня под покровительство». И хватит говорить лишние слова. Марианна почти влетела в зал. «Квинт, ты распорядился, чтобы ему все собрали в дорогу? Нет. Сделай милость, а вы мой дорогой Алекса. Она была сегодня строгая и неприступна. Уже позавтракали? Да, Марианна, спасибо. Что ж, я желаю вам всего наилучшего. Прошу меня простить, но не могу проводить, у меня дела. Конечно. Михаил склонил голову. Вы опять на меня как-то странно смотрите. Простите, мне все время кажется, что вы не та, за кого себя выдаёте. Ты прав, Алекса». В ней скрываются десять разных душ. И никогда не знаешь, с какой ты столкнешься нынче утром. Глупости, просто вы, мужчины, слишком примитивны. Я желаю вам успехов. Прощайте. Прощайте. Да как вы смеете? Вы же обещали приехать. Тогда до свидания. Так лучше. Марианна резко повернулась и вышла. Квинт пожал плечами, развел руками и улыбнулся. Никуда не сворачивай, прямо по этой дороге уже к полудню увидишь великий город. Прощай, Квинт. Благодари от меня, дядю, за все. Передай ему мой поклон и долгих лет. Прощай, Алекса. Михаил развернул танцующего под ним коня и запылил по дороге. Квинт немного постоял у ворот, глядя ему вслед. Ему на плечо легла рука Клавдии. Проводил друга. Квинт тяжело вздохнул и пошел в дом. В это утро дорога показалась Михаилу особенно приятной. Из головы не выходила Марина Марианна. Он то улыбался, то неопределенно хмыкал, задумчиво почёсывая то нос, то затылок. В пути он проехал несколько усадеб и какое-то большое поселение, но без стены. Встречались отдельные путники, вазы. Всадники по одному и группами. К полудню на дороге было довольно плотное движение. Скоро показались башни великого города. Он раскинулся на нескольких холмах. Массивные серые стены даже издалека были внушительны. Михаил поискал глазами, где бы можно было остановиться. «Чего ты встал? Великий город прямо!» недовольно окликнули его с огромного воза. Михаил повернулся к говорившему. Чего шумешь? А ты чего проезд загородил господин? Здесь нельзя сбиться с дороги. Мне не нужен великий город. Я еду в долину церель. Михаил направил коня шагом у воза. Собрался на войну бить повстанцев? Все может быть. Повстанцы крепкие ребята, а их вождю помогают боги. Откуда тебе это знать? Как не знать, если он столько времени громит наши легионы? Ты бы хотел, чтобы он победил? Я бы хотел платить меньше налогов, побольше земли и рабов, чтобы не работать самому. Не скажу, что ты оригинален. Так ты знаешь дорогу на Цирель? Конечно, господин. Короче всего ехать через город. Но у ворот можно застрять надолго. И в городе вы можете заблудиться, если там никогда не были. «Не был. Поэтому возьмите левее. Вон у той развилки, видите? Доедете до моста, но за мост вам не надо. От него вы увидите дорогу. Выезжаете на нее, прямо по полям. Великий город будет справа от вас, а Церель слева. Спасибо. Удачи с рабами. И тебе удачи, господин». Михаил прибавил скорость и скоро свернул с большой дороги налево. На дорогу, больше похожую на тропинку. Заросли кустарника и деревья скрыли от него город, дорогу и путников. Дорога виляла в зарослях, лощинах, среди небольших холмов. Через некоторое время он выехал к небольшой плетеной изгороди. Осмотрелся по сторонам. Достал маяк карту. «Так, так... Надо бы прямо... Где тут мост-то?» Пробормотал он себе под нос. Он проехал вдоль изгороди и снова углубился в чащу. «Тоже мне дорога!» — ворчал Михаил, уворачиваясь от очередной ветки. Наконец показался просвет. Конь выехал на большое поле. Вдалеке показался мост. Справа — стены великого города. От моста дорога шла по открытому полю. Скоро Михаил выехал на нее и перевел дух. По дороге понуро шла колонна солдат. Михаил обратил внимание, что почти все были приличного возраста. «Куда путь держите, служивые?» «Известно, куда на цирель. А чего грустные такие? А чего веселиться? Мы свою отвоевали, а теперь снова в лямку». «Да, на молодых надежды нет, с рабами справиться не могут». «Прекратить болтовню. К Михаилу, сверкая панцирем, подъехал всадник. «Кто такой?» «Я Алекса. Михаил откинул плащ. Подаренный меч сверкнул на солнце. «Из Бертрани». «Из Бертрани?» — удивился всадник, рассматривая меч. «Откуда у тебя такой меч? Уж не украл ли ты его?» К ним приблизились еще двое верховых, в таких же панцирях, в шлемах. «Как смеешь ты называть меня вором? А где же ты взял этот меч? Это подарок». «Подарок?» Все трое засмеялись. Ты хочешь сказать, что третий советник Большого Совета, хранитель малой печати Калихауна Анна Мария Клавдис не зашел до подарка в Бертранцу? Нет, это сделал его племянник Квинт. Но в доме советника, когда я там гостил. Всадники переглянулись. Может быть, нам с тобой съездить в гости к советнику и уточнить этот вопрос? Спросивший положил руку на рукоять меча. Второй наблюдал за Михаилом. «Я вижу, вы сомневаетесь в моих словах. Но предупреждаю, я только сегодня утром покинул усадьбу советника. И у меня нет желания ехать обратно». Михаил тоже демонстративно положил ладонь на рукоять меча. «Жаль, что у нас нет времени, Алекс из Бертрани. Великий город собирает войска. Мы ведем солдата в лагерь. Но в следующий раз ты тоже можешь оказаться в этой колонне, если будешь шляться по этой дороге без дела». «Я приму ваши слова к сведению. премии Кстати, а как здоровье Квинта?» Он подвергся нападению недалеко от усадьбы, но отделался легкими ушибами. Садники снова переглянулись. «Хорошо, Бертранец». При случае передай советнику Клавдию, что восьмая манипула верна ему, как один солдат. Но все же постарайся нам больше не попадаться на этой дороге. Обязательно передам, я обязательно постараюсь. Садники направились вслед за ушедшей колонной. Михаил выдохнул, оглянулся по сторонам и съехал с дороги на небольшую полянку. Здесь он перекусил, заодно изучая карту. «Если нельзя по дороге, то как? Никак. Здесь непролазные дебри. Придётся сворачивать и пережидать. Может, лучше двигаться ночью?» — рассуждал он с набитым ртом. В конце концов он принял решение двигаться по дороге. Приходилось прислушиваться и всматриваться в обе стороны. Несколько раз он съезжал, пропуская всадников и повозки. Ближе к ночи еще раз перекусил и поехал в темноте. Ночью по дороге никто не передвигался. С рассветом Михаил вышел к скалам. Дальше дорога с двух сторон упиралась в отвесные стены. Где-то в предрассветной дымке залаяла собака, скрипнуло колесо, раздался цок от копыт. Михаил прислушался, всмотрелся в сторону, откуда доносились звуки, но никого не увидел развернул коня и поехал к подножию скалы, прямо в кустарник. Он долго продирался сквозь заросли, пока не вышел на открытое место. Недалеко внизу виднелись какие-то хижины, посту гнал стадо на пастбище. Горы поднимались, перекрывая солнце. Михаил еще раз внимательно посмотрел на горы. «Да...» — он потрепал рукой коня. «Тебя придется бросить». А жаль. Надо же и обратно добираться. Он постоял еще немного, снова оглядывая равнину. Снова уперся взглядом в фигурку пастуха и поехал к нему навстречу. «Здравствуй, уважаемый!» Михаил остановил коня, спустился на землю. «И ты здравствуй, добрый человек!» Седой посту угладил огромного волкодава. «Тихо, тихо. Разреши присесть?» «Садись, земля не моя. Ты из этой деревни?» «Нет, я живу за холмом у усадьбы. Это стадо моего господина. Ты бываешь здесь каждый день?» «Почти каждый день. Немного с одной стороны, немного с другой. Я пасу стадо на этой равнине» а не будет тебе сложно присмотреть за моим конём. Дни пять-шесть». «Отчего не присмотреть? Можно и присмотреть». Постук говорил без эмоций, почти не глядя на собеседника. «Что ты хочешь за это?» «Смотря, что ты можешь дать. Хотеть я могу много чего». Михаил вытащил из мешка трофейный меч. Развернул. Подойдет? Пастух слегка повернул голову, внимательно осмотрел клинок. Это хороший меч, наконец, произнес он. Хороший. Дорогой. Наверное, я получил его в бою, это трофей. Тебя ищут? Нет, я случайно спас другого человека. Когда на него напали люди с такими мечами? Спас? Спас. Если про тебя спросят, что я должен сказать? Про меня не спросят, меня никто не ищет. Мне просто нужно где-то оставить коня. Обратный путь пешком слишком долгий. А сейчас мне надо в горы. Ночью конь будет стоять у хижины внизу. С восходом я буду забирать его. Он бродил здесь один без хозяина и поводьев. Я решил его немного подкормить, а потом продать. На седьмой день, когда будет конный день, на торгу у великого города. Пастух снова повернулся к своей собаке. Спасибо. Михаил завернул меч и, не зная, как поступить, положил его на землю. Собака тихонько зарычала. Тихо, тихо. До встречи. В горы ведет тропа. Ее можно найти у подножия скалы. Рядом с небольшим озером. Небольшое озеро у подножия скалы было отлично видно. Э-э, спасибо. Пастух не ответил. Михаил посмотрел еще раз на него и на собаку, закинул мешок на спину и начал спускаться вниз. Как это часто бывает в горах, кажущееся небольшое расстояние на самом деле не такое небольшое. К озеру Михаил добрался после полудня. Учитывая бессонную ночь на коне, он зевал, потягивался, тряс головой, чтобы не заснуть. В итоге прилег прямо на берегу, завернулся в плащ и отрубился. Его разбудил громкий лай собаки прямо у ног. Он резко вскочил. «Кого ты там нашла?» Из кустов появился человек, вооруженный копьём. «Смотрите, господин, здесь беглый раб». На берег выехало четверо всадников. На поясах у них висели мечи, другого вооружения и доспехов не было. Один из них, видимо, старший, обратился к Михаилу. «Что ты забыл здесь, раб?» «Я не раб. Я Алекс из Бертране. У меня дела в великом городе». «Странно, очень странно. Выглядишь неплохо, одет хорошо. У меня еще не было раба-бертранца». Я не собираюсь быть твоим рабом. Посмотрите на него, он не собирается. Раздался дружный хохот. Взгляни на этот меч. Михаил решил воспользоваться подарком. О, да, знакомый знак. Где ты его украл? Мне подарил его Квинт. Квинт? Этот недоумок. Я слышал, что он связался с повстанцами. Значит, ты шпион. Я не шпион. «Разве? А что ты делаешь в предместьях Цереля?» «Что мог забыть здесь Бертранец?» «Конечно, ты шпион. Я с удовольствием верну клинок законному владельцу, а ты будешь прилежно выполнять свою работу на моей плантации. Или умрёшь прямо сейчас. Мне бы не хотелось вас убивать. Вы слышали? Взять его!» Первый удар Михаил пропустил. Его нанёс спеший с копьем сбоку, но бронежилет копьё не пробило. Не для того делали. Однако Михаил потерял равновесие и откатился к дереву. Всадники начали на него наступать. Они мешали друг другу. Мечи были довольно короткие, поэтому длинный подарочный меч давал небольшое преимущество. В левой руке как-то сам собой оказался топорик. Крутиться приходилось, как кужу на сковородке. Выпад, отражение удара, пригнуться, немного в сторону. Лошадь хрипит прямо в лицо. Удар. Садник пошатнулся, бок окрасился в красный цвет. Не стоим, не смотрим, чего там глазеть. Сейчас мешком завалится. Выпад. Выпад, пригнуться, отойти, отбить, выпад. Слуга с копьем пытается втиснуться в драку, но места нет. Держи. Меч выпал, рука безвольно повисла. Минус два, наверное. «Уйти, уйти, отбить, выпад!» Собака заливается лаем, крутится между коней. Всадники стали серьёзнее. Третий получил удар в живот, красивый укол. Топорик летит и останавливается в голове у копейщика. «Не надо тыкать, куда попало, прости, лошадка!» Меч уходит в шею почти по саму рукоять. Михаил едва успевает его вырвать, как животное поднимается на дыбы и падает, подминая хозяина. «Здравствуй, господин!» «Ты последний?» Старший резко разворачивает лошадь, пытаясь уйти. Михаил одним прыжком оказывается рядом. И во время рывка лошади наносит смертельный рубящий удар. Владелец усадьбы какое-то время продолжает ехать верхом, но падает прямо у воды. «Кто тут у нас?» Раненый улепётывает во весь дух. Остался несчастный, который с трудом вылез из-под лошади. «И что мне с тобой делать?» Михаил по ходу движения выдернул топорик из головы копейщика. «Пощади, прошу, пощади!» «Зачем? Я могу помочь тебе. Ты мне чем?» «Главр сейчас поднимет тревогу. Это племянник хозяина. Начнется облава». Переводя дух и запинаясь, всадник умудрялся коситься во все стороны. «Скоро здесь будет охрана много воинов. И что с того?» Я подскажу им неверную дорогу, чтобы ты мог уйти. Бери коня и скачи. Я укажу другую сторону. Если убьешь меня, польза тебе все равно никакой. Ты же обманешь. Клянусь всеми богами. И кукурузной лепешкой. Что? Ничего, проехали. Михаил вытер меч об одежду убитого, бросил в нужным. «Сядешь на коня и двигай за этим племянником». Скажешь, что я счёл тебя мертвым и ускакал в сторону дороги на великий город. А ты? А я сейчас отрублю тебе ногу. Не надо, зачем? Чтобы ты глупые вопросы не задавал. Михаил усмехнулся. Давай быстрее, вон хозяйское животное. Садись и скачи быстрее. Садник подбежал к коню. Я сейчас, я мигом. Он вскочил на коня, глянул на убитого хозяина. Гордо выпрямился. На лице появилась довольная улыбка. Давно его надо было убить. А Облавы не будет. Ты принес мне удачу. Я его единственный наследник. А тот, что убежал? Это мой слуга. Его сегодня повесят. Ты не станешь мстить за дядю? Я не собираюсь ругаться с советником Большого Совета. Только вступив в права наследования. «Если ты не соврал, передай Квинту и Клавдию мой сердечный поклон, а это недоразумение мы забудем». Он кивнул Михаилу и поскакал за своим слугой. «Вот дела». Михаил почесал свои вихры. Подхватил мешок и направился по тропинке в горы. Солнце уже клонилось к горизонту. «Даже если ты соврал...» Михаил глянул на солнце. «Ночью вы меня искать не будете». Но и мне в темноте по горам лазить не резон. Надо найти пещерку. Горная дорога. Он поправил мешок и прибавил шагу. Тропинка шла круто в гору, петляла, скользила, осыпалась под ногами. Через пару часов такого путешествия Михаил взмок. Он постоянно осматривался в поисках убежища. Но ничего подходящего не было. Солнце растворялось за горизонтом, тени набегали изо всех уголков сливаясь с острыми краями камней. Ладно, здесь. Михаил остановился у большого валуна и посмотрел на последние исчезающие лучи. Он быстро перекусил, все убрал и устроился на ночлег. Заснуть быстро не получилось. Михаил ворочался, ему все казалось неудобным, хотя так оно и было. Спать под плащиком на сырой земле — то еще удовольствие. Камни быстро остыли, стало прохладно, к утру даже холодно. На горизонте только-только показалась первая алая полоска, как Михаил поднялся. Помахал руками и ногами для согрева, позавтракал, сверился с карты и пошагал вперед. Снова под ногами извивалась узкая тропка, снова из-под ног сыпались камни, и приходилось хвататься за все, что под рукой, ругаться в полголоса и двигаться вперед. В таком режиме он провел двое суток. Солнце в зените, Михаил сверяется с картой на вершине горы. Значит, на месте. Михаил убрал маячок, подошел к самому краю скалы. Внизу между скалами по дороге тянулись вазы и люди. Михаил постоял, немного подумал. Ладно, подожду до ночи. Я все же не живодер. Он заложил взрывчатку, сверяясь с указателями по карте, выставил время и пошел в обратный путь. Таймер отсчитывал секунды в такт его шагам. К ночи Михаил сделал привал, ел и прислушивался. Пора бы. Наконец до него докатился далекий грохот. Так-то лучше. Он с довольной физиономией завернулся в плащ.